которые поклоняются всемогущим деньгам и клянутся именем мамоны, для которых, правда, всего лишь диковинный плод воображения, а христианство все равно, что страхование жизни. Они, подобно театральному суфлеру, всегда стремятся играть главные роли и в напряженном уличном движении жизни уступают дорогу бедному пешеходу лишь в том случае, когда его везет карета скорой помощи. Старший привратник решил, что исполнил свой долг и удалился. Мы с фабрикантом Клейстера опять остались вдвоем. Высокий, светловолосый дева, у которого были ботинки минимум 46 шестого размера, взгляд, исполненный грусти и детский ум, верящий в доброту человеческую, Пробудил в моем сердце самые нежные чувства. — Ну что же, ничего не подделаешь проговорил он, обращаясь больше к себе самому. — Придется подождать. — Мне жаль, что я ничем не могу вам помочь, — сказала я. Он посмотрел на меня и попытался беспечно улыбнуться. В глазах его мелькнула мысль, которая через мгновение облеклась в слова. Нэти Баранаускас, я хотел бы встретиться с вами. Мне нужно с вами поговорить. Я согласилась на его предложение, мы условились о встрече, и он вышел из конторы бодрым. Не скажу, что легким шагом, как будто ему предоставили дополнительный кредит или разрешили отсрочку платежей. Меня раздражала его походка. Он двигался, как античная боевая галера, слегка покачиваясь и поклевывая носом. Помнится, носки его были слишком обращены внутрь. Тоже, пожалуй, можно было бы сказать и о его взгляде. Совесть или что-то в этом роде осыпала меня упреками. Разве можно судить о человеке только по его внешности? Как утверждал один гениальный знаток Гешальт-психологии, которому я давала уроки английского языка, негодяи часто имеют хорошую осанку, а послушные рабы Жениного каблука — волевой подбородок. Так это началось. Не лунного света романтиков, не сковывающей набожности. Немножко алхимии улыбок, некоторое сходство занятий и мыслей, безотчетное чувство общности судьбы и боязнь одиночества. Мы не походили на литературных критиков, которые постоянно ищут чудес и героев, а были простыми рядовыми душами, ищущими права убежища в сердце друг у друга. Весьма просто И прямолинейно, не правда ли? Совсем как кроссфорд, для решения которого надо иметь лишь карандаш. Нас обвенчали в начале августа. До этого мы оформили брачный договор, в котором были точно определены имущественные права жены и мужа. Каждый из супругов сам отвечал за всякий долг, сделанный им до брака или уже в браке. Договор был зарегистрирован в городском суде Хельсинки 2 июля 1934 года, внесен в протокол, о чем была дана публикация в официальных органах печати. По-моему, вовсе не нужно, и я бы сказала, даже бестактно было бы излагать во всех подробностях события и переживания, связанные с периодом обручения первой брачной ночью и первыми буднями после свадьбы. Я не из тех женщин, что с плачем жалуются на разочарование брачной ночи. У меня не было никаких напрасных иллюзий, а у моего мужа так называемого Юс Прима Ноктис, право первой ночи. Мне ведь как раз исполнилось тридцать лет, и я по опыту уже слишком хорошо знала, что на свете ни одна вещь не рождается сразу готовой.